В этот момент с Китайской улицы на Светланскую въехали всадники, подобные русским богатырям. На них были островерхие шлемы с красной звездой, лица мужественные и простые, загорелые и обветренные в походах. Широкие красные петлицы точно на кафтанов стрельцов олели на груди. Горячились кони командиров. Строго шли красноармейцы, неся на плечах винтовки, в дуло которых были воткнуты зеленые ветки или багряные виноградные листья. Дрогнул воздух от крика людей. Нескончаемое «Ура!», то стихая, то вновь нарастая до того, что звенели стекла в окнах домов, пошло перекатываться по многокилометровому коридору улиц, устланному сосновыми зелеными ветками. Шапки полетели вверх. В город вступила Красная Армия. В этот день, 25 октября 1922 года, закрылась последняя страница истории гражданской войны в России. Склоны Владивостокских холмов были усеяны народом, наблюдавшим вступление войск в город. Среди толпы была и Устинья Петровна, ждавшая в этот день сына и потому накинувшая индийский шелковый полушалок, свадебный подарок старшего механика. С нею была и Таня. Старушка стояла чинно, словно это она принимала парад. Таня волновалась, перебегала с места на место, где лучше видно. Зрители усеяли крыши домов, заборы, деревья. Глядели, обменивая замечаниями, на невиданное зрелище до тех пор, пока не прошли кавалерия, пехота, артиллерия, пулеметные роты, Потом потянулись параконные телеги армейских обозов, санитарные фуры и, наконец, вызвавшие взрыв веселого оживления, походные кухни. Гордо сидели повара на передках, дымились трубы кухонь и запах гречневой каши струился из котлов. Орудийные залпы возвестили утверждение власти ДВР в последнем очищенном от белых интервентов городе. После парада многотысячные митинги состоялись на площадях. На трибуну зашёл Антоний Иванович. Он разгладил свои пушистые седые усы. От волнения руки его дрожали. Чтобы унять эту дрожь, Антоний Иванович оперся руками о барьер. Долгим взглядом он оглядел собравшихся. Здесь были те, кто локоть к локтю стояли все это время в одной шеренге армии дяди Коли. Вот Федя Соколов. Он с таким вниманием, весь подавшись вперед, смотрит на Антония Ивановича, будто видит его впервые в жизни. Федя сегодня в праздничном тесном пиджаке, обтянувшим его сухие лопатки, шелковая рубаха топорщица. Вот квашнин. Точно утес среди моря возвышается он в толпе. Алёша, увешанный оружием в черной кожанке, с огромным красным бантом и алой лентой на лохматой папахе. Не похож сейчас на деповского рабочего? Антоний Иванович думает про себя. Ишь ты, бравый какой, вояка! Скоро поди в цех придешь воевать. Вот стоит Чекерда, картина опершись на саблю, отобранную у Суэцугу. Его привел сюда Алеша, сказав, «Сопки ты, паря, видел». Теперь на мою породу, на деповских погляди. Они потверже сопок будут. И Нина тут же. Пепельные ее волосы облаком реют над серьезным и торжественным лицом. Она не видит взглядов, которые бросает на нее украдкою Алёша Пужняк. Вот и сам дядя Коля. За последнее время у него совсем побелели виски. Но темные глаза горят молодым блеском. И эта неугасимая молодость, брыжущая из глаз Михайлова, спорит с сединой и побеждает ее. Голубоглазый мальчуган крепко держится за его пиджак, не отходя от него ни на шаг. Сияющими глазами смотрит на Михайлова жена. Наконец они вместе. Тысячи знакомых и родных лиц обращены к Антонию Ивановичу. Глаза всех устремлены на него в ожидании того, что скажет старый мастер. Среди друзей нет Виталия Бонневура, и грусть трогает душу Антония Ивановича. Погиб за советскую власть. И не мертвым, а живым встает перед его глазами Виталий. В наступившей тишине Когда многотысячная толпа затихла так, что слышны стали разоравшиеся где-то петухи, предвещавшие хорошую погоду, старый мастер сказал. «Слово моё будет короткое, товарищи. Все мы об одном думаем. Так давайте же просить советскую власть, товарища Ленина, чтобы приняли они дальневосточную нашу республику в свою семью» чтобы была единая советская Россия от западной границы и до самого Тихого океана навеки нерушимая. Он хотел еще что-то добавить, но тут Федя Соколов вытянулся во весь свой соженный рост и поднял длинную свою руку с широкой ладонью так, что рукав на ней задрался по локоть. Он крикнул, что есть силы, давая выход тому, что скопилось в его душе. «Голосую!» И лез рук, поднялся вслед за рукой Феди Соколова, клепальщика первого разряда депо «Первая речка». Не дождавшись окончания митинга, алёша сказал чекердее цыгану, стоявшим возле него. — Эй, люди, у меня тут сестренка живет. Пошли. — Неудобно, — возразил цыган. — Брось, — сказала лёша и озорной огонек мелькнул у него в глазах. Танча, поди, разных штучек ватрушек напекла. Терпения нет до чего есть хочу. Они стали пробираться через толпу и увидели Нину с грустью, смотревшую на вокзал. Воспоминания нахлынули на нее с неодолимой силой. Она задумалась. Веселый чертенок озоровал в этот день Валёши. Он подтолкнул Нину, сделал страшные глаза и сказал, «Сейчас же пошли быстро!» Встревоженная Нина пошла за ним, «Что случилось, алёша Выйдя на свободное место, Пужняк объяснил. «Тут неподалеку, на Орлином гнезде, тебя в ватрушки дожидаются!» Нина укоризненно покачала головой. «Ну, алёша ну когда ты повзрослеешь?» Нечего было и думать пробраться на прежнее место возле трибуны. Нина видела, что толпа сгрудилась еще сильнее. «Пошли, когда так!» — улыбнулась девушка. алёша широко распахнул дверь в дом Любанской. «Здесь Танча, то есть Татьяна Пужняк живет!» Устинья Петровна хотела ответить, но мимо нее из комнаты Виталия вихрем пролетела Таня и бросилась на шею брату. За ней виднелись Соня, Катя, Машенька, Леночка. алёшка как я по тебе соскучилась! Братка мой милый!» У алёши подозрительно покраснели глаза. Чтобы не раскиснуть, он сказал, «Ага, братка, милый, а кто меня поедом ел, когда мы вдвоем жили?» «Я, Алеша, но я не буду больше!» Соня, Леночка, Катя и Машенька обступили алёшу любуясь им. Машенька даже пощупала его рукава, сказав при этом, «Ой, Алешка, саблей, с наганом!» Освободившись от объятий Тани, Пужняк представил своих спутников. «Чекерда! Разведчик! На три оршина сквозь землю видит!» Чекерда застенчиво посмотрел на Таню и, не знаю куда деваться от смущения, так сжал ее руку, что девушка вспыхнула. «А это цыган, прошу убедиться, единственный из белых, оставшийся в этом городе. Будем за деньги показывать. по тени кус носа, а у кого короткий, с того рубль, чтобы не хитрил и на даровщину не зарился». Цыган укоризненно посмотрел на алёшу В темных глазах его промелькнуло неудовольствие. «Что?» «Всю жизнь глаза колоть будешь, побратим братим «Ну, больше не буду», — сказала лёша «Бывший белый Танча, а за этот месяц он лихим партизаном стал, так и знай, смелый партизан Сева Цыганков. А это Нина, подрывник и хорошая девушка, в общем». Зардевшаяся девушка поздоровалась со всеми. Таня многозначительно посмотрела на брата И, ожидая, что алёша приготовил сюрприз, на цыпочках подошла к двери, быстро открыла ее и заглянула в сени. Там никого не было. Оживление ее упало. Она посмотрела на Алешу. Устинья Петровна тоже вопросительно уставилась на него. — А где Виталий? — Я в его комнате ничего не изменила. Все как было. — Мы-то с тобой вагон опять переедем, а ему у Устиньи Петровны жить. Заждалась она. алёша переглянулся с Ниной и Чекердой.